Затем он дернул ручку и захлопнул дверь. Прислушиваясь к быстрым легким шагам, удалявшимся по коридору, мы оставались неподвижными. Наконец, они замерли вдали. Я поднялся и заметил. как Кокаинист. Нанюхался так, что зенки выкатились. Голос Берни дрожал. Ну, я же тебе говорил. Говорил, что может случиться, если мы будем продолжать вести это дело». Схватив трясущийся рукой стакан виски, он залпом осушил его. «Признаться, сначала он меня напугал. Выходит, мои нервы со временем стали сдавать». «Ну, а мои никогда и не были крепкими», — пожаловался Берни, сползая с кровати. «Какой ужас, а! Ой, какой ужас! Меня никогда еще не держали под прицелом!» Он пересек комнату, схватил чемодан и стал лихорадочно запихивать туда свои вещи. «Куда это ты собрался?» — поинтересовался я. «А как ты думаешь? Как ты думаешь?» Берни даже, даже не поднял головы. «Надо заранее упаковаться, чтобы быть готовым, дать отсюда тягу с утра пораньше. Впрочем, уж если дело зашло так далеко, то можно и сегодня». Побросав в чемодан носки и свои платки, он бросился в другой конец комнаты за парой ботинок. «Чё пялишь глаза, а? Чё пялишь? Не стой, укладывайся сам. Давай-давай!» «Не думаешь ли ты, что какой-то наркоман может отпугнуть меня от такого дела?» Гневно спросил я. и думать не хочу!» Берни швырнул туфли в чемодан. «Мне все это до лампочки!» И он назирался в поисках остальных вещей. «Ну, ты же слышал, что тебе обещали. Либо убирайтесь, либо... Он уже убрал фармера, эту девицу Никольс Хессона. До тебя еще не дошло, что он пообещал и нам то же самое, а?» Шутняковым он мне не показался. Видел, какой у него был взгляд? Боже, боже, я весь покрылся гусиной кожей размером с горошину. Если ты хочешь оставаться и разыгрывать из себя сильную личность, я тебе не пара. Я женат, у меня есть определенные обязанности, я должен заботиться о жене и о собаке, кстати, тоже. Я всегда все понимал с полуслова, а это был даже не намек. Далив виски к себе в стакан, Я сделал глоток. Ну, мне всегда казалось, что тебе нравится работать со мной. Берни захлопнул крышку чемодана. А какое отношение это имеет к происходящему? Если ты сейчас удерешь, со мной тебе больше не работать. Не могу побиться об заклад на всю твою гусиную кожу, что в край Тебя больше держать не станут. Не забудь о себе напомнить, когда станешь просить на хлеб. Берни заметно побледнел. Ты... ты имеешь в виду, что Файт меня уволит? Не хочет ли он, чтобы меня убили, а? Пока ему дают хорошие репортажи, он на все смотрит сквозь пальцы. Но если ты сейчас слиняешь, тебя унесут в черный список. За такие дела Файет спуску не дает. А нельзя ли ему заверить, что эта история не стоит выеденного яйца? А? Как ты думаешь, Берни присел на кровать? Мы уже довольно много узнали. Я собираюсь поискать этого наркомана. Помнишь его фразу о Хессене? «Схватив его, мы раскроем все дело». «Ой, уймись, уймись, пожалуйста», — взмолился Берни. «Мы же не полицейские. Мы же журналисты, свободные художники. Наше дело писать в crime facts, но не ловить убийц. Надо же быть благоразумным. Оставь его для полиции, они за это деньги получают». «Да, да, я боюсь». И не стесняюсь в этом признаться. Кроме этого, я ведь не застрахован. А надо думать, я клёж...